Глава четырнадцатая. — У тебя талант. — Спасибо, Таня скромно опустила глаза. — Не, но ну реально талант. Борта всех внедорожников были красиво разрисованы серо-сине-белыми цветами рода и везде, где можно, в пасть выпрыгивающая из воды очень реалистичная акула. Сначала мы думали украсить и кузов двух едущих с нами грузовиков, но потом передумали. Это будет позже, когда моя фамилия загремит по всей империи и ее окрестностям. Сейчас же время более аккуратного подхода. — Мы готовы выезжать, ваше благородие, — сообщил васильевич Отлично. Командиры групп ко мне. Передо мной тут же выстроились гвардейцы. — Итак, если кто невнимательно слушал, напоминаю. Едем спокойно, в городе ведем себя тихо, пока я или Васильевич не прикажем вести себя громко. Возле бывшей усадьбы Пантелеева снижаем скорость и смотрим в оба. Вчера вечером наши видели там какую-то нездоровую движуху, может быть, засада, по машинам. Валицы, радостно отсалютовав, разбежались. «Я же и говорил, что они придут в себя», — шепнул мне рыбак и залез в ближайший внедорожник. И, честно говоря, он угадал мои мысли. Хоть я и надеялся на это но не ожидал, что такое изменение в настроениях может произойти за одну ночь. Не знаю, повлияла ли моя вдохновенная речь и воздействие красного кристалла, еще со вчерашнего вечера настроенного одновременно на эмоциональную привязанность к владельцу и податливость его влиянию. Или, может, люди осознали масштаб того, что вчера сделали. Это на самом деле не важно. Факт оставался фактом. И те, кто сейчас ехал с нами в Усмань, и те, кто оставался, горели желанием рвать жилы и из-за себя, и из-за Савина. И мне этот настрой очень нравился. — Я не хочу оставаться, — проныл святый и почесал рыжий затылок. — Разговорчики, — прикрикнул я, но тут же рассмеялся. — Давай без этого, тут дел до жопы. Кстати, все забываю спросить, там же... Вчера сорок новичков из четырех деревень Пантелеева были. Ха — Ха-ха, Дмитрий Николаевич, они уже, считай, наши, и, скорее всего, не только они. — В смысле, я поднял бровь. — Ну, во-первых, они все с оружием приехали, и вчера во время вторжения расстреляли тут все патроны. Пришлось компенсировать, но дело не в этом. Когда они увидели нашу мощь, организацию и послушали вашу речь... Свят обвел рукой деревню. — В общем, по сравнению с их захолустями — это небо и земля. Так что эти точно остаются. Сегодня они еще посмотрят, что тут да как, а завтра повезу их по домам, пусть вещи собирают. И остальных агитируют. — Отлично. Я хлопнул друга по плечу. — Все, остаешься за главного. Чтобы я приехал, и тут уже небоскребы были. Но это только... «Если на недельку задержитесь», — рассмеялся Свет и, развернувшись, убежал. Я тоже хотел залезть в машину, но тут увидел, что Феникс стоит у ограды одного из участков и о чем-то весело щебечет с целительницей Светой из верхних бугров. «Антон, блин, особое приглашение надо!» Торговец дрогнул и, видимо, только сейчас заметил, что колонна уже почти уехала. «Бегу, ваше благородие!» — крикнул он, после чего чмокнул тут же покрасневшую девушку в щеку, что-то сунул ей в ладонь и поспешил ко мне. Я покачал головой и залез во внедорожник к рыбаку. Вскоре водительская дверь открылась, и к нам присоединился Феникс. К слову, Мила не обманула. Да, его кожа все еще была красной, но внутренние повреждения, видимо, полностью зажили. По крайней мере, бегал он живчиком, и улыбался во все тридцать два зуба. «Она молода еще совсем», — усмехнулся рыбак. «А я ей не сделал еще ничего», — не моргнув глазом, ответил торговец и завел двигатель. «Я же, знаю, что в ближайшие два дня точно не вернусь, решил еще раз проверить кристаллы. Все в порядке, белый работает и вовсю генерирует электричество, а радиус красного установлен по границам деревни» и он настроен на трудолюбие и общую прокачку магических способностей. Сначала я думал качать физические, так как это затронуло бы намного больше народу, но все-таки остановился на магических. Маги рулят, да и мало ли, еще у кого-то предрасположенность проявится. Наша колонна тронулась, и вскоре замелькали проносящиеся мимо деревья. — О, листики распускаются, — заметил слово охотливый рыбак. — Значит, монстры будут незамеченными подходить, — прокомментировал Феникс. — Так мы их уберем. Всех скоро, — отмахнулся Бородач, — а потом железную дорогу построим и бронепоезд с двенадцать вагонами вокруг деревни пустим. Я не был уверен, что он правильно понял мою вчерашнюю мысль, но спорить не стал. С «Фениксом» мы уже тоже все обсудили, и один из трех предложенных им планов по ликвидации «Медведя» я признал рабочим. Двадцать километров, отделяющих нас от бывшей усадьбы Пантелеева, пролетели незаметно, и вскоре колонна замедлилась, и тут же зашипела рация. — Васильич вызывает барона. — Слушаю. — На территории Пантелеева до хрена машины техники, — докладывал староста, сидящий в первой машине. Что-то роют. Народу тоже тьма, но гербов не различить, видимо, разнорабочие. На засаду не похоже. Выйти поговорить? Давай. Колонна встала, и потянулось томительное ожидание. Впрочем, недолго, и уже через три минуты машины снова тронулись, а рация зашипела. — Новые хозяева это, — доложил староста. — Род Воронцовых. — А кто это, — уточнил я. — Понятия не имею. Думал, вы знаете, — донесся до меня удивленный голос старосты. — Там прораб с такой гордостью сказал Воронцов и столичные металлурги, что я думал, это чуть ли не второй род после императорского. Видимо, не второй, — усмехнулся я. — Но это не значит, что он маленький. Я многих не знаю. — Точно не маленький. Сидящий впереди рыбак ткнул пальцем в проплывающий мимо забор, бывшей усадьбы Пантелеева. А за ним реально шла стройка, которой позавидовала бы даже мое Савин. Не меньше десятка экскаваторов, три крана, тракторы и дохренище людей. Интересно, что произошло? Признаться, я и не ждал, что наследники Пантелеева тупо переедут сюда жить. Но они, похоже, придумали что-то совсем хитрое. Вряд ли бы они просто так в спешном порядке Продали только что полученное имущество. «Может, пока они войска не пригнали, войну им объявим», — обернулся ко мне рыбак. «Такие трофеи богатые. Может, и объявим», — задумчиво оглядывая суету за забором, пробормотал я. «Но не сегодня. А то опять добычу продавать негде будет». К слову, Феникс сообщил, что новая крыша на местном рынке, то есть те самые «ребята», с которыми придется разбираться, появилась тут года три назад, и что пожары действительно случались регулярно. А в целом схема работала просто. Сначала берешь разрешение в муниципалитете, потом отстегиваешь определенную сумму противопожарной службе и спокойно торгуешь. Или не отстегиваешь, и тогда случается пожар, и ты теряешь все свое имущество. На мой вопрос, куда смотрит полиция, Феникс ответил просто — в кошелек. Ну и не в защиту продажных служителей закона, а справедливости ради стоит сказать, что в мире магии устроить пожар и замести следы, расплюнуть. Так что и захоти они, хрен без специальных и очень дорогих штук, которых, может, и не изобрели еще, что-то могли бы сделать». Понятно, что когда Воронежский район станет развиваться и сюда придут по-настоящему крупные игроки, в том числе и надзорные органы, все изменится. Но этого ждать еще долго, а товар нужно сбывать еще неделю назад. Я откинулся на сиденье и в тестовом режиме прогнал сгусток энергии по магическим каналам. Красота! Такое ощущение, что вчерашняя битва расширила их в два раза и «Резерв» тоже здорово качнулся. Я довольно улыбнулся и вошел в накапливающую магию концентрацию. Вернее, хотел войти, а сам позорно заснул. — Просыпайтесь, ваше благородие! — тихо произнес рыбак. — Приехали. Я не сплю. Я открыл глаза и постарался отогнать образ голых, светловолосых близняшек. Нашли время, когда снится. — Где мы? — Управление управления ликвидаторов. — Точно. Здесь мы должны оставить основную часть бойцов и часть товара и двинуть на рынок налегке. — Василич поехал в муниципалитет за разрешением. — Да, как только в Усмань въехали, повернул на перекрестке в другую сторону. — Хорошо. Я вылез из внедорожника и нос к носу столкнулся с только что приехавшим Константином. — Только не говори, что в обоих грузовиках челюсти, — проговорил он, пожимая мне руку. — У нас столько патронов в городе нет. — Нет, — усмехнулся я и зевнул, — только в одном. Во втором товар на продажу на рынке. — Ты это... — Константин наклонился к моему уху и прошептал. — Если будешь на рынке порядок наводить, постарайся, чтобы наши точки не задела. Да о чем ты пожал плечами? Я? я все всегда стараюсь решить дипломатическими методами. — Хорошо. Майор, очевидно, торопился и никак подкалывать меня не стал. — Еще вот что хотел сказать. Я сегодня уезжаю из города на несколько дней. Ты потом найди меня, может, сумею тебя кое-чем порадовать. Договорились. Мы снова обменялись рукопожатием, и майор поспешил ко входу в управление. — Всем внимание! — крикнул я. — Действуем согласно плану. Все командиры машин, будьте на связи, и в случае чего готовьтесь очень быстро стартовать. «Тогда мы пока найдем место для ночевки, согласно твоему запросу», — проговорил подошедший ко мне Феникс, за спиной которого уже возвышался встретивший нас Паша. «Давайте». Я кивнул и сел в машину. За рулем теперь сидел Даня, один из гвардейцев. И совсем скоро, в сильно сокращенном составе, мы выехали со двора управления контроля за распространением диких кристаллов. Рынки в Нижегородской империи играли очень большую роль. Как правило, в каждом городе было несколько крупных продуктовых, один лекарственный, он же рынок зелий и в зависимости от размера города или один или несколько вещевых. Последние меня интересовали в первую очередь, они всегда располагались на окраинах и были очень похожи, в основном планировкой и разделением на большой и малый. На малом продавали малогабаритный и преимущественно штучный товар, вроде оружия, боевой экипировки и старой техники. Здесь каждый торговец дежурил у взятого в аренду у государства гаража, рядом с которым стоял стенд с образцами. На большом же продавался опт, а также крупногабаритный товар. Мне были нужны точки на обоих. Пока ждал Васильевича, я успел немного погулять, но сильно не впечатлился. Народу, конечно, было немало, но намного меньше, чем в столице. И это при том, что там таких рынков аж восемь. Наконец внедорожник старосты подъехал, и он, не вылезая из машины, протянул мне папку бумаг. Месяца восемнадцать на малом, и тридцать четыре, и тридцать пять на большом. Пришлось доплатить за то, чтобы выделили рядом. Чтобы получить еще по одной точке и там, и там, нужно ждать месяц. И их выдадут только при наличии свободных. Отлично. Я взял бумаги и, сверившись со схемой рынка, махнул рукой в сторону большого. Туда. В итоге к двум своим сдвоенным местам на большом рынке мы приехали тремя внедорожниками и одним грузовиком. Не так много, чтобы спровоцировать излишнюю осторожность, но и не так мало, чтобы нас прямо тут, где-нибудь в уголочке, по-тихому прикопали. «Выгружайтесь», — скомандовал я, и бойцы принялись вытаскивать из кузова шкуры и переносить их на два расположенных рядом дома склада. К слову, весьма просторных. По большому счету, мы могли вместить в них содержимое шести таких грузовиков. Но с учетом того, что мы задумали, пока это было преждевременно. Я знал, что вряд ли к нам подойдут сразу, поэтому завтракать в деревне не стал и отложил это приятное занятие на то время, когда будет нечего делать. И это время пришло» я выложил на заднее сиденье заботливо упакованное клавой тарелки и приступил к вкусной трапезе эх как же хорошо быть бароном а еще лучше быть любимым в народе бароном жаль пива нет ну да не беда квас в савино тоже делают очень вкусный я как раз заканчивал плотный поздний завтрак когда по направлению к нам двинулась пятерка крупных мужиков Вернее, четверка очень крупных, облаченных в одинаковую черную кожаную одежду, и один мелкий, чьи куртки и штаны хоть и были сильно ушиты, но все равно висели на своем владельце. В том, что это именно местные пожарные, сомнений не было. Слишком по-хозяйски они шли. Всем покровительственно улыбались и со всеми обменивались рукопожатиями. Пятерка подошла. И мелкий что-то спросил у одного из наших, что тащил на себе шкуру волка. Тот указал на машину. Коротышка подошел, постучал костяшками пальцев в окно, и едва я открыл его, засунул в салон, улыбающуюся физиономию. «Приветствую, господин барон!» «Привет!» Обсасывая последнюю куриную ножку, отозвался я. «По вопросам о товаре, вон к тому бородатому мужику». Не протянул хмырёныш и еще шире улыбнулся. Мы по вопросам пожарной безопасности. А что с ней не так? Я окинул взглядом каменные склады. И вроде огнеустойчивое все. Не совсем, ваше благородие, сочувственно вздохнул пожарный. Мы давно работаем и точно знаем, что тут есть уязвимость. А, ну садись тогда вон туда. Я указал на переднее пассажирское сиденье. Расскажешь подробнее. Коротышка по-хозяйски обошел машину, зачем-то похлопал ее по капоту, после чего открыл дверь и залез внутрь. — Так что за уязвимость? — спросил я, вытирая руки салфеткой. — Да пожары, говорю, у нас тут часто бывают. Повернувшись ко мне, снова вздохнул мелкий. То ли климат плохой, то ли хулиганы балуются, не разберешь. В общем, мы за чисто символическую плату готовы все эти напасти проконтролировать и предотвратить. Как интересно протянул я, разглядывая довольную физиономию ракетира. И сколько это удовольствие стоит? Да говорю же, копейки, махнул рукой он. Триста тысяч в месяц за каждый склад. Ни хрена себе копейки. Это что тут у всех за обороты такие? Впрочем, с учетом того, что эти гады выдавливают всех мелких торговцев, и остаются только крупники. Есть еще вариант, ничуть не смущаясь, продолжил Хмырь. Вы отдаете права на использование торговой точки нам, и за это мы готовы взять определенное количество вашего товара на реализацию. Правильно говорят. Наглость — второе счастье. — Десять тысяч готов за предотвращение пожаров заплатить, — после паузы с улыбкой произнес я. — Тоже до хрена, конечно, но надо же дать людям шанс перед тем, как их покалечить. — Нет, ваше благородие, — погрустнел коротышка. — Сами поймите, опасностей много, людей мало. Они ночами не спят, охраняя здесь все. Триста — стандартная такса. Спросите у любого, здесь все так платят. — Ясно, тогда попробуем обойтись своими силами. — Вы не поняли, господин барон. Благодушие в лице собеседника резко стало намного меньше. Тут очень большая уязвимость и очень много хулиганов-пироманов. Полиция ничего не может с ними сделать, и пожар — это вопрос времени. Причем очень короткого времени. — Нет, друг... Это ты меня не понял. Я постарался усмехнуться как можно неприятнее. Если с моими складами что-то случится, именно ты компенсируешь мне полную стоимость товара и заплатишь еще столько же сверху за доставленные неудобства. Что А иначе ты, твои шавки и твой босс умрете в муках в очень короткое время. Тебе все понятно, мудила? Да вы даже... Халибала завалил и прямо сейчас побежал к своему боссу. Скажешь ему, что павильоны тридцать четыре и тридцать пять на большом рынке и восемнадцать на малом местной аномалии, и пироманы должны обходить, как чумную больницу. Понял? А теперь пшел вон из моей машины. Да я вон! Я взвел курок, направленного в морду гада пистолета. Дверь хлопнула через секунду. А еще через пять урода в черных кожанках простыл след. «Мы закончили, ваше благородие». Рыбак подошел к окну. «Хорошо, тут какие-то щенки подходили. Я их нахер послал. Но на всякий случай пусть наши ребята смотрят по сторонам, а когда закончат торговлю, закроют дверь поплотнее». «Так точно, ваше благородие». Продолжая играть заранее спланированную сцену, рыбак повернулся к остальным. «Цены сильно не скидываем». — Помните, от продаж зависит ваша зарплата. Если придут те мудаки в черном или другие мудаки, надавайте им по щам. А как будете уходить, проверьте замки и не забудьте поставить ловушки и сигнализацию. — Хорошо, — раздались отдельные голоса. А бородач снова повернулся ко мне. — Куда извольте ваше благородие? — Да я не знаю даже. Громко, чтобы слышали соседние торговцы, ответил я и сыто потянулся. — Жрать пока не хочу. Давай пока по рынку проедем, посмотрим, что продают, а потом или за шматьем, или в кабак. — Вы про казино спрашивали, — напомнил рыбак. — Точно. Садись. По рынку проедем, а потом в казино. Надо показать, как умеют играть в столице. Василич, поехали с нами. Староста кивнул и сел рядом со мной. — Надеюсь, все сработает. Глядя на наши торговые точки, произнес он. «Жалко шкурки-то!» «Все сработает!» Я хлопнул его по плечу. «А потери шкурок нам компенсируют совсем скоро!» «Дань, поехали на малый рынок!»